Пьяный покойник с потными руками. Страсти чуть, -чуть улеглись, и Жек обнаружил стоящую неподалёку Маргариту Степановну. Теперь хозяйка была в джинсах и белой футболке и выглядела моложе. Жеку стало неловко. Хм, когда она подошла, и что она видела и слышала из того, что здесь только что происходило? Маргарита Степановна, а мы тут с Жанной Александровной одну оперативную комбинацию разрабатываем. Кстати, имею вам сообщить, что количество подозреваемых значительно уменьшилось. Осталось двое. Всего двое, поэтому сами понимаете. Маргарита Степановна слушала ЖК с иронической усмешкой на лице, от чего ЖК ещё больше смущался. «Вам следует разговаривать не так громко», неожиданно посоветовала Маргарита Степановна. «Если, конечно, в ваши планы не входит довести какую-либо информацию до оставшихся двоих подозреваемых». «Да-да, мы учтем». «И кого же из оставшихся двоих будете колоть, как вы выражаетесь?» Жек и Жанна переглянулись. «И ну?» Ответила Жанна и энергично встряхнула крепко сжатым кулаком. А объяснение вам требуется, а то я принесла? Или? Да, естественно, Жек скачил и принял от хозяйки жиденькую стопочку листов бумаги формата А4. А где сейчас Инна находится? спросила Жанна. Она только что пошла в свою комнату, ответила Маргарита Степановна и удалилась. Глядя ей вслед, Жак вдруг подумал, что Маргарита Степановна, похоже, крепко выпивши. "Сейчас я с ней поталкую", многообещающе произнесла Жанна, поднялась и поправила юбку. Юбку она поправила столь энергично, что пошатнулась и едва не упала. "Я ей объясню, что добиваться жизненных успехов необходимо иначе". А путь её избранный не согласуется, не согласуется с нашими нормами. Минутку, остановил её Жек. Воспитание не наш профиль. Жаночка, нам надо преступление раскрыть. Преступление? А, я помню. Но можно же и совместить, если взять шалаву и оттаскать за патлы, то можно при этом кое-какую самую информацию извлечь. Ясно. Ну, я иду с тобой. Сидеть. Сиди и анализируй протоколы. Жанна звучно выдохнула и двинулась к лестнице. Жак, глядя ей вслед, обеспокоенно ёржал и мучительно раздумывал, к чему способен привести нынешний поход Жанны за истиной. Как бы мордобоем он ни ознаменовался. Но раньше случилось иное. Тоже неприятное. Жанна оступилась на лестнице и упала. При этом она ойкнула и выругалась, затем принялась охать, потирая подвёрнутую ступню. Жак, вытянув шею, прислушался, пытаясь решить, не следует ли и ему направиться вниз. И в этот миг раздался душераздирающий вопль. Вопила женщина. Жанна или какая-то другая, не менее голосистая, понять было невозможно. Жек вскочил на ноги и поспешил на вокзал. На лестнице он встретил обезумевшую от страха Жанну. Назад, назад, с трудом выговорила спотыкающаяся о ступени Жанна. Путь отрезан. Что стряслось? Что такое? Там покойник. Я упала, упала на лестнице, а он мне руку протягивает. Рука тёплая и потная, прикинь? У покойника потные руки. Подняла глаза: "Боже, улыбка, а вокруг кровища!" И пьяный покойник, пьяный с роду пьяных покойников не видела. Жек смотрел на Жанну и ничего не понимал. Может, она допилась до пьяных чертиков? Э, где ты объясни толком пьяных чертиков увидела? Чертиков? Да у тебя мозги тормозят. Поэтому дому Сергеич покойник разгуливает, руку потную оступившимся дамам подаёт. Джентльмен, блин, меня и два кондрашка не хватило. Жан, тебе надо выпить водички, я сейчас. Да пошёл ты за своей водичкой. Жан опрокинулась в кресле и закрыла лицо руками. Жак топтался возле Нет, больше ни не грамма, ни ей, ни... Ах, черт с ней, с водкой, ни даже себе. С лестницы донеслись тяжелые шаги. Когда Жек обернулся, с ним случился столбняк. Обстановка требовала сорваться с места и стремительно куда-нибудь убежать, а ноги не слушались. Они стали словно из ваты. Из ваты, но очень тяжелый. Жек собрался с силами... И повернул голову, чтобы взглянуть на Жанну, и понял, что Жанна умирает. Или уже умерла. В лучшем случае находится на грани обморока. Глаза открыты, распахнуты, но исключительно безжизненны. Дыхание отсутствует, а пульс не прощупывается. Привет, сыщики. Ну что, нашли убийцу Вовки? Заговорил покойник. Он стоял напротив сыщиков и отковыривал с щеки лохмотья запекшейся крови. Джек открыл рот, чтобы вытолкнуть из гртани что-нибудь из области звуков человеческой речи, но сказать ничего не сумел и лишь помотал головой. Ох, работы эти. Я говорил, что сам найду гада, и повторяю: сам. Да, я найду. Я вытащу мерзавца на свет. вытащу, а потом закопаю. Вовки на кровь взывает к отмщению. Повторяю я найду убийцу. Вам легче, пролепетала Жанна. Почему это мне легче? спросил Андрей Сергеевич, устраиваясь на диване. Ну как же, опять пролепетала Жанна и посмотрела на Жэка. Хмм, кто-то говорил, что у вас тоже убили, сообщил Жак. О том, что он лично осматривал место преступления, Жак не стал распространяться. Не дождётесь. Кстати, я вас с обоих где-то видел. Мы здесь уже довольно давно и беседовали с вами, напомнил Жак, ещё до того, как произнесла Жанна и замолчала. Да. А я уходил вострал. Иногда, знаете ли, Надо. Вовка подлец был моим другом. Но я вас где-то раньше видел. Вы хотели узнать, кто его убил? спросила Жанна. Она поняла, что Сергеевич уходил в острал именно с целью выяснить, кто же убийца. Хотел и хочу я выясню, будьте спокойны. Эта Маргарита любит сорить деньгами, а я, между прочим, Сам тормозные колодки меняю, вот так вот. А теперь надо выпить. Выпили. Жек почему-то не вспомнил о недавнем зароке не пить больше. Хорошая у буржуи фотка. Мягкий, обволакивающий вкус, пружинище энергичное опьянение. В конце концов, может быть, и не стоит излишне суетиться, но не узнают они, кто убил Никифоровича, и что? Да больно интересно. Ну, не заработаю денег. И что? А может, в картошке по мелочишки удастся с кем-то перекинуться. Тут некоторые из местных вполне при бабках. Взять хоть Сергеича. Небольшой недостаток правда у него имеется. Скупават, похоже, под люка. Ну, да на то и существуют в природе плавные формы, наглые цвета. Сначала завести разговорчик о картах, а потом по отработанной схеме А убийцу, возможно, и действительно, Сергеевич, сам вычислит. Кому, как не ему знать, с кем конфликтовал погоничек. Значит, не нашли убийцу, сыщики? Снова спросил Андрей Сергеевич. Пока нет, но количество подозреваемых уже сократилось существенно. Двое осталось, ответил Жек. Трое, поправила его Жанна. Да, трое, вздохнул Жек. Он забыл приплюсовать воскресшего Сергеича. «Кто?» «Инна и ее мамаша». «Так, двое. А третий?» «А третий? Это вы, любезный!» С вызовом сказала Жанна. Затем бросила раздраженный взгляд на Жека и добавила. «Надо было как следует трупа осматривать». «Я...» Андрей Сергеевич зловеще ухмыльнулся. «Вот оно как!» Ну-ну. А мне подружка нравится твоя подчёркнуто агрессивная женственность. Знаешь, я бы с тобой погуркался. За не бесплатно. Кстати, ты в сфере интимных услуг никогда не трудилась? Впечатление, что я тебя где-то встречал. Мы на ты? Дело на удивилась Жанна. С каких пор? «Ладно, можно и на «ты». Так вот, о своих впечатлениях разного рода будешь вспоминать на нарах, любуясь кусочком неба в клеточку». «Заткнись, пока не вылетела из этого дома вверх тормашками!» «Не ты тут хозяин! Сначала тебе как минимум придется замочить Маргариту, хозяйку, и сына убиенного Никифоровича, Никиту, понял?» «Э-э-э», вмешался Жек. «Жанна Александровна, возьмите себя в руки». И вас, Андрей Сергеевич, попрошу держаться в рамках уголовно-процессуальных отношений. Между прочим, Жанна Александровна, вам пора. Вы не забыли, куда направлялись? Жанна быстро поднялась и пошла к лестнице. Да она ноги с трудом передвигает, бросил ехидно Андрей Сергеевич. Зато мордой в объетках я ещё не валялась, огрызнулась Жанна, хватаясь рукой за перила лестницы. «Жанна Александровна!» — прикрикнул Жек. Жанна махнула рукой и удалилась. Андрей Сергеевич наполнил рюмки и вздохнул. «Эх, ловка, ловка! Убили тебя супостаты ни за что, ни про что! А такой человек был, большой человек! И что мы видим? Где толпы ментов и криминалистов? Где собаки с кинологами и прокурорами?» «Да министр МВД должен бегать и суетиться!» «Если поступит указание от Маргариты Степановны, — с достоинством заговорил Жек, — то я сейчас же свяжусь с главком, и машина закрутится!» «Закрутится? Да это разве машина? Не машина, а сборище бездарей! Где, чего вы раскрыли?» Я сам сейчас пойду и посмотрю им всем в глаза. Я каждому взгляну в глаза и вычислю гниду. Все суки с его рук жрали, а потом взяли и задушили бедолагу. Как котеночка, заорканили и придушили. Только ножками подрыгал обмяк. «А откуда вы знаете, что ножками подрыгал?» — живо поинтересовался Жек. Андрей Сергеевич тяжело посмотрел на собеседника, и не ответив, встал и ушёл. Жек заёрзл на месте, не зная, что же ему предпринять. Сергеичу хорошо, он сейчас всем в глаза поглядит и выяснит всё. А как же ему-то, Жеку, Петру Аркадич, тебе ж быть? А может быть? Жек схватил подброшенной неожиданной мыслью: а вдруг Никифорович жив? А вдруг он тоже, как и Сергеевич, не умер? Жек приблизился к двери, ведущей в бассейн и сауну, и приоткрыл её. В нос ударил специфический запах. Не, Никифорович без сомнения мёртв по-настоящему. Следовательно, его убили. Сделал это убийца. Убийца является кто-то из находившихся в момент убийства и находившихся в настоящее время в квартире людей.